Слова тридцать девятая. Через три года. Когда я сломал шею странствующему рыцарству, мне не было больше необходимости держать в тайне свою деятельность. И в один из ближайших дней я показал удивленному миру моей школы, рудники, и всю систему моих тайных колоний с мастерскими, фабриками и заводами. Словом, я как бы выставил девятнадцатое столетие на осмотр шестому. Во всяком деле, первое правило — не медлить, а идти вперед быстрыми шагами. Рыцари временно сошли на нет, но чтобы удержать их в этом положении, необходимо было совершенно парализовать их силы. Вы видели, что на поле сражения я блефовал. И иначе поступать в то время не мог. В этом был мой шанс. Теперь я должен был не дать им времени опомниться. Я так и сделал. Я повторил свой вызов, выгравировав его на меди и разослав по всем местам, где паттеры могли прочесть его всенародно. Кроме того, я печатал его ежедневно в отделе объявлений в газете. Я не только возобновил вызов, а увеличил его в пропорции. «Назначьте день», — писал я, — И я выступлю с пятью-десятью помощниками против рыцарства всего света и уничтожу его. Но на этот раз я не блефовал. Я знал, что говорю, и мог исполнить то, что обещал. Нельзя было не понять смысла моего вызова. Глупейший из рыцарей понял, что пришло время или лечь костьми, или смириться. Они были благоразумны и предпочли последнее. Во все последующие три года они ни разу не беспокоили меня серьезно. Рассмотрим теперь успехи последних 3 лет. Какова стала Англия? Совершенно изменившаяся, счастливая и благоденствующая страна. Всюду школы и несколько колледжей. Большое количество очень хороших газет, писательство развилось чрезвычайно. Юморист сер Синадан первый вступил на это поприще с целым томом старых острот, которые прошли потом через 13 столетий и успели надоесть мне в XIX веке. Если бы ещё он выпустил эту рухлядь в небольшом количестве экземпляров, только для себя и для проповедников, я ничего бы не сказал. Но на это я не мог рассчитывать, а потому запретил книгу и повесил автора. Рабство было уничтожено. Все люди были равны перед законом, налоги тоже были уравнены. Телеграф, телефон, фонограф, типография, швейные машины и тысячи всяких других механических приспособлений, работающих при помощи пара и электричества, были к услугам жителей. По Темзе ходили пароходы, существовал военный флот и делались приготовления для торгового. Я уже собирался снаряжать экспедицию для открытия Америки. Мы приступили к постройке нескольких железнодорожных линий, а линия между Кеммелотом и Лондоном уже действовала. Я был настолько проницателен, что все официальные места, связанные с услугами пассажирам, замещал знатными особями. Моя мысль была привлечь на службу рыцарство и аристократию и сделать их полезными, а не вредными. Надежды мои оправдались. Соревнование из-за мест было громадное. Обер-кондуктор экспресса был герцог. И не было ни одного кондуктора на линии ниже графа. Все они были славные и малые, за исключением двух недостатков, с которыми я ничего не мог поделать и на которые в конце концов махнул рукой. Они никак не могли расстаться со своим вооружением и всегда утаивали нескольких пассажиров, то есть, попросту говоря, обкрадывали компанию. Едва ли был хоть один рыцарь в стране, не привлеченный к какому-нибудь полезному делу. Они разъезжали из конца в конец острова со всевозможными поручениями. И тут их склонность к странствованиям и опытность в этом были не только у места, но и весьма способствовали к распространению просвещения. закованные в сталь, вооружённые пикой, мечом и секирой, они убеждали пробовать швейную машину, музыкальные инструменты, аппараты для бритья и сотни других предметов культуры. И в случае отказа, убив упрямца, продолжали свой путь. Я был очень доволен. Всё шло так хорошо, что конечная цель моих тайных желаний была уже близка к осуществлению. У меня, видите ли, в голове были две схемы. по которым я хотел осуществить один из моих величайших проектов. Во-первых, я хотел свергнуть католическую церковь и учредить вместо неё протестантскую, только не в виде господствующей, конечно, а для желающих. Во-вторых, постепенно добиться декрета, устанавливающего при жизни Артура неограниченную подачу голосов мужчин и женщин, всех мужчин, глупых и умных. И всех матерей, которые к среднему возрасту должны знать приблизительно столько же, сколько знают их сыновья в 21 год. Артур мог прожить ещё лет 30. Он был теперь моего возраста, то есть 40 лет, и я рассчитывал за это время без всякого труда подготовить активную часть населения к такому перевороту. И тогда совершилась бы беспримерная в истории вещь полная правительственная революция без кровопролития. В результате установилась бы республика. Да, на всё это я надеялся. Но было во всём этом кое-что, при воспоминании о чём я всегда краснею. Я ловил себя на чистолюбивых мечтах быть первым президентом новой республики. Вдруг вбежала Сэнди, страшная испуганная и задыхающаяся от радони до такой степени, что не могла произнести ни одного слова. Я подбежал к ней, обнял её и лаская умолял сказать, в чём дело. Говори же, дорогая моя, говори скорее, что случилось? Ее голова упала на мою грудь, и она с трудом проговорила. Галло-централь. «Скорее!» — закричала Кларенсу. «Телефонируйте королевскому гомеопату, чтобы пришел!» Через две минуты я был у колыбели ребенка, а Сэнди разослала прислугу за лекарствами и докторами. С первого же взгляда я увидел, что у ребенка круп. Я наклонился и прошептал. «Проснись, мое сокровище, галло-централь!» Она медленно открыла свои нежные глазки и проговорила: "Папа". Я почувствовал облегчение. Она была ещё далека от смерти. Я послал за препаратом серы, потому что знал, что он полезен при крупе. Вообще я никогда не сидел сложа руки в ожидании докторов, когда Сенди или ребёнок были больны. Я умел ухаживать за ними, и маленькая провела большую часть своей жизни на моих руках. Часто случалось мне вызывать улыбку на её личике. Когда не успели ещё высохнуть слёзы на ресницах, что не удавалось даже матери. Сэр Лан Селот в своём богатом вооружении направлялся в это время через большой зал в биржевой комитет, где был председателем. Биржевой комитет состоял из рыцарей круглого стола, и заседания происходили за тем же круглым столом. Сэр Лан Селот, хотя и стал на новую линию, остался прежним добродушным медведем. Заглянув по пути к нам, Он узнал, что его любимица больна, и тотчас же забыл про все дела. Спросив, что надо делать, он поставил шлем в угол и через минуту уже вставлял новый фитиль в спиртовую лампу и ставил на неё котелок. Между тем, Сэнди закрыла колыбель белым покрывалом, и всё было готово. Сэр Ван селёт развёл поры, затем мы положили в котелок негашённой извести, карболовой кислоты с небольшой щепоткой молочной кислоты и, налив воды, стали пускать струи пара под покрывало. Что было теперь как следует? И мы не отходили от колыбели. Сендис обделала нас тёртой буковинной корой вместо табака и сказала, что мы можем курить сколько хотим, так как полок не мог пропустить дым и к ребёнку, а она сама уже привыкла к нему. Она даже сама иногда курила. И была первой из дам, которую видели выпускающей клубы дыма изо рта. Трогательно было видеть сэр Ланселота в полном вооружении, сидящего со забоченным видом у постели ребёнка. Он был прекрасный и любящий человек. Ему следовало бы иметь жену и детей, которых он сделал бы счастливыми. Но, без сомнения, Гуневера, хотя нечего оплакивать то, чему нельзя помочь. Трое суток провели мы у постели девочки, пока она не оказалась в безопасности. Сэр Ланселот взял её на руки и крепко поцеловал, а перья его шлема упали на её золотистую головку. Затем он осторожно положил её на колени матери. и продолжал свой путь через большую залу, гордо шагая мимо любующихся им стражей и слуг. И никакое предчувствие не сказало мне, что я вижу его в последний раз на этом свете. Боже, как жестоко разбиваются сердца на земле. Доктора советовали нам увести отсюда ребёнка, чтобы он поправился и окреп. Девочке необходим был, по их мнению, морской воздух, предпочтительно на континенте. Мы взяли с собой военачальника, свиту из 260 человек и поехали. Через 2 недели мы уже были на французском побережье, где доктор и посоветовал нам поселиться. Один из мелких королей предложил нам свой дворец и принял нас очень любезно. Если бы у него было всё, чего не хватало, мы устроились бы прекрасно. Но всё-таки нам было очень хорошо в его старом замке, особенно при всех предметах удобства, которые мы привезли с собой на корабле. В конце месяца я послал корабль домой за припасами и новостями. Между прочим, я хотел узнать о результатах одного опыта, который сделал перед отъездом. Это был мой проект заменить турниры чем-нибудь таким, что окончательно вытравило бы из рыцарства его кровожадность и в то же время удовлетворяло бы потребности соревнований. Я выбрал нескольких из них для особой тренировки, и как раз теперь они должны были выступить на публичном ристалище. Это упражнение заключалось в игре в мяч. Чтобы устранить на первое время от дела всякие препирательства и поставить его вне критики, я назначил по 9 человек в партии, выбранных не по способностям, а по титулам. Так что в партиях не было ни одного некоронованного рыцаря. Что касается до материала этого рода, то его было в изобилии вокруг Артура. Ни в одном направлении вы не могли бросить кирпич, чтобы не искалечить кораля. вне всякого сомнения, что я не мог заставить этих людей снять вооружие. Они не снимали его даже тогда, когда мылись. Они согласились только для развлечения, партии носить кольчуги из разной стали. Таким образом, одна партия была одета в кольчуги ульстерские, другая в гладкую кольчугу моей новой бессемеровской стали. Их упражнения на арене представляли такое фантастическое зрелище, какого я никогда не видывал. Когда мяч летел к кому-нибудь из участников, он не отскакивал в сторону, а ждал результата. Если мяч ударялся в бессемеровце, он с громом отлетал иногда на полтораста ярдов. А когда кто-нибудь из них бежал и бросался на живот, чтобы избежать удара, он напоминал броненосец, входящий в порт. Сначала я назначил судьёй нетитулованного человека, но очень скоро его пришлось убрать. Он никогда не мог удовлетворить всех. Они разбивали его надвое своими палками, и друзья уносили домой бездыханный труп. Пришлось назначать кого-нибудь из знатных людей. Первое публичное состязание привлекло 50 тысяч зрителей. Ради такой потехи стоило объехать хоть кругом света. Все, казалось, благоприятствовало. Была прекрасная весенняя погода, и природа оделась в свои новые одежды.